«Мой друг», Люсель Блейк, была на грани трагедии, пока не поняла, что нужно быть счастливой тем, что имеешь, а не переживать из-за того, что тебе чего-то не хватает. Я встретился с Люсель давным-давно, пока мы оба слушали курс написания рассказов в Колумбийском университете на факультете журналистики. Некоторое время назад она пережила глубокое потрясение. Тогда она жила в Таксоне, штат Аризона, Вот история, которую она мне рассказала. Я жила в настоящем водовороте событий, училась играть на органе в университете Аризоны, руководила логопедической клиникой и вела курс музыкального образования. Я постоянно бывала на вечеринках, танцах, а порой мы устраивались скачки всю ночь напролет. И вдруг как-то утром я потеряла сознание, мое сердце, «Вы должны год провести в постели в полном покое», — сказал мой доктор. Он не ободрил меня и не сказал, что верит в полное выздоровление. Год в постели. Быть инвалидом, а может быть даже умереть. Я была в ужасе. Почему все это случилось со мной? Что я сделала, чтобы заслужить такую судьбу? Я плакала и стонала. Я возмущалась и злилась, но все же легла в постель, как предписал доктор. Мой сосед, мистер Рудольф, художник, сказал мне, «Сейчас ты думаешь, что год, проведенный в постели, — это трагедия. Но это не так. У тебя будет время подумать и понять саму себя. За эти месяцы ты в духовном плане вырастешь больше, чем за всю предыдущую жизнь». Я немного успокоилась и попыталась провести переоценку ценностей. Я стала читать книги, которые воодушевляли меня. Как-то раз по радио я услышала такие слова: вы можете выразить лишь то, что живет в вашем сознании. Я много раз раньше слышала подобные слова, но теперь они проникли в глубь моей души и пустили корни. Я решила думать только о том, как я хотела бы жить, думать о веселье, счастье и здоровье. Я каждое утро заставляла себя думать о том, за что я должна быть благодарна. Никакой боли, очаровательная маленькая дочь, отличное зрение, прекрасный слух, замечательная музыка по радио, время для чтения, вкусная еда, хорошие друзья. Я так веселилась, ко мне приходило столько людей, что доктор даже предписал допускать ко мне только одного человека и только в строго отведенные часы. С тех пор прошло много лет. Я вернулась к нормальной активной жизни, Я глубоко благодарна судьбе за этот год, проведенный в постели. Это был самый счастливый и замечательный год за всю мою жизнь. Моя дорогая Люсель, вы можете этого и не осознавать, но вы получили тот же урок, что и доктор сэмюэл Джонсон 200 лет назад. «Привычка видеть в любом событии положительные стороны, — писал он, — дороже тысячи фунтов годового дохода». Обратите внимание, что эти слова были написаны не профессиональным оптимистом, а человеком, которому были знакомы и тревога, и нищета, и голод, который двадцать лет добивался признания и, в конце концов, стал одним из самых выдающихся писателей своего поколения и самым блестящим собеседником всех времен.